Питер Джеймс. «Умрешь, если не сделаешь». Роман. Перевод с английского Стрепетовой. Юшенковой. Серия «Джеймс. Убийственно крутой детектив». Москва. Эксмо. 2018 год. Категория 16+.